Глава первая. Закрытый город. В Свердловске все спокойно. Городская жизнь до 1985 года. Свердловск запрессовали в шаблон, отформатировали подтиповой советский город, в котором за индивидуальность отвечает лишь культурное наследие, а оно рассеяно и никак не выявлено. Для обывателя Свердловск затерялся среди других городов, названных в честь героев партийного пантеона. Ульяновск, Дзержинск, Буденновск, разные там Киров, Куйбышев, Калинин, не говоря уж о Ленинграде. Что обыватель мог сказать про Свердловск? что то где-то на Урале». Вот и все. Фантазия рисовала какие-то смутные и грозные картины, дымящиеся трубы, Черные потоки людей в спецовках по рассветным улицам утекают в проходные, «Уралмаш» огромными ковшами льет жидкую сталь, озаряя стены цехов, из ворот завода с рокотом выезжают танковые колонны, в котлованах грузно ворочают решетчатыми стрелами гигантские шагающие экскаваторы, композитор Радыгин сидит на снарядном ящике, играя на гармонии песню про «Уральскую рябинушку». Треплет под ветер без конца, Справа кудри токаря, слева кузнеца. А каким в реальности был город Свердловск во второй половине 70-х и в первой половине 80-х, то есть во времена развитого застоя, как раз в те годы, когда Свердловской областью руководил Борис Ельцин? Большой город, окруженный фантастическими конструкциями индустриальных комплексов и панельными заборами спальных кварталов, Вдоль горизонта плыли заводские дымы, жилые массивы вдруг переходили в промзоны, чудовищные по масштабу, а пространство города расчленяли к линии лесопарков и прудов. Все города СССР, кроме Москвы и Ленинграда, выглядели малолюдными и низкими, особенно по нынешним меркам, без подсветки, без рекламы, без автомобильных пробок. В первые десятилетия советской власти архитекторы с энтузиазмом загромоздили Свердловск зданиями конструктивизма и превратили город в мировое собрание этого стиля. А на излете эпохи динамика и энергетика конструктивизма поддержали типовую панельную застройку, и город не казался монотонным и однообразным. Статусные объекты центра вычленялись из среды неоклассикой, словно посреди скороговорки футуристов вдруг начал звучать гигзаметр. Свердловск называли столицей Урала. В такое определение вкладывался некий историко-географический смысл по принципу «елей вместо прав». Однако и на деле Свердловск обладал чертами столичности. На улицах звенели желто-красные трамваи Татра, как в Москве, а не красно-белые вагоны из Усть-Катава, как в Тагиле или Челябинске. В 1967 году Свердловск стал миллионером. Областные города имели университеты и набор вузов, как в абитуриентском стишке «Ума нет, иди в ПЕД», «Стыда нет, иди в МЕД», «Ни тех, ни тех, иди в Политех». В Свердловске, в придачу к обязательному комплекту, были еще горный, архитектурный и юридические институты, плюс СИНХ, Институт народного хозяйства. Также и с театрами. Сверх ассортимента из драмы, оперы, тюза и кукольного здесь работал театр музыкальной комедии. Наконец, в Свердловске выходил зональный литературный журнал «Урал», традиционный толстяк, а в пару к нему любознательный и молодежный уральский следопыт. При оборонном характере города казалось немного зловещим, что здесь расположен УНЦ, Уральский научный центр, региональный отдел Академии наук. Хотя город жил мирно. Даже когда в 1979 году из секретного института сбежала сибирская язва и убила 64 человека, эпидемия не вызвала паники. Свердловчане знали, это издержки ситуации. Город и гордился, и тяготился своим значением, своей закрытостью от мира. Из иностранцев в Свердловске бывали в основном чехи. Свердловск был побратимом с Пльзенем, а Уралмаш имел связи с машиностроительной компанией «Шкода». Ну и еще в силу странных завихрений международной дружбы СССР в Свердловске было много монголов. В 1973 году, к 250-летию города, свердловчане получили исторический сквер на месте старого завода. Старая заводская плотина, которую в городе любовно называют плотинка, стала любимым местом прогулок, Детишки лазали по огромным каменным глыбам, образцам горных пород Урала. В том же году впервые отпраздновали День города. В 1977 году сдали новое здание Тюза, в 1980-м новое здание Цирка с удивительным структурным куполом. В 1982 году власть въехала в Высотный дом Советов, который был символом могущества КПСС, а не Советов. Эту неудобную башню, На треть занятую шахтами лифтов ехидные горожане тотчас прозвали «членом партии». В 1983 году открыли Дом кино и затеяли строить телебашню. На 9 мая и 7 ноября многотысячные демонстрации с флагами и лозунгами ходили по проспекту Ленина через плотинку на площадь 1905 года. Влюбленные катались по городскому пруду на взятых в прокат весельных лодках, В ЦПКИО под музыку крутились громоздкие карусели и колесо обозрения, посвистывала детская железная дорога, пафосные премьеры проводил киноконцертный театр «Космос», а на высокой веранде его ресторана под ВИА танцевали красавицы советской элиты, смущая атлетов-комсомольцев на стадионе «Динамо». Элита жила в новых кварталах в районе Октябрьской площади. Дети бонз учились в престижной школе номер 9, А знающие люди в полголоса говорили, что на ступенях глав почтанта ловят клиентов девушки легкого поведения. Чем выше стоит девушка, тем она дороже. Как достопримечательность, свердловчане показывали приезжим ресторан «Уральские пельмени», но обычные люди туда не ходили, дорого. Богема слушала джаз в ресторане «Океан», а когда было не до джаза, то похмелялась в ресторане Серебряные копытца», который называли просто «копытом». Лакомки обожали Пышечную на улице Свердлова, интеллектуалы посещали заседания киноклуба в автомобиле, ДК «Автомобилист», который потом окажется Троицким собором, первые экстремалы-скейтбордисты тренировались на пандусе Дворца культуры «Уралмашзавода», причем скейтборды по схемам из журнала «Юный техник» тайком на работе изготовляли мастера-самородки экспериментального цеха «Уралмаша». Пацаны ходили в кинотеатр «Октябрь» на стереокино. Правда, несколько лет подряд в стерео показывали только скучный фильм «Ученик лекаря». И веселее было рассматривать зал, где все зрители сидели в очках. Вообще уржешься. Зимой с трамплинов на Уктузских горах летали лыжники. Летом советский средний класс на своих «Москвичах» и «Жигулях» отправлялся на пикники на светлое озеро Болтым. А народ попроще — на автобусах трясся до озера Шарташ обкомовские волги грузно катили на даче за заборами малого истока, а отвязанные студенты и потоушники на трамваях гоняли на пляж у виза вверх исетского завода, где на фоне циклопических заводских градирен самые смелые девчонки загорали топлес молодежь из области тянулась в города на селе оставались одни старики и многие деревни вокруг свердловска превращались в дачные заселенные летом более-менее состоятельными горожанами. Набитые битком электрички и автобусы развозили дачников по их скромным владениям. Но воскресными днями больше всего народу ехало до станции Шувакиш. Там гомонил обширный рынок, где продавали импорт и дефицит – джинсы, кроссовки, дубленки, косметику, аппаратуру. В лесочке поблизости располагалась легендарная туча, продажа и обмен виниловых грампластинок. Размах оборота, жажда наживы и потребления, ажиотаж и компетенция участников торжища развеивали все советские идеалы. А что знали о Свердловске в СССР? Знали про Уралмаш, завод заводов, но больше в контексте ударных строек эпохи индустриализации, Знали сказы Бажова, хотя понимали их конъюнктурно, будто бы Бажов погружал классовую борьбу в глубину времен и облекал в сказочную форму, тем самым превращая ее в некий изначальный национальный миф. Знали Свердловскую киностудию, которая сняла экзотические фильмы про Угрюм-реку и Приваловские миллионы. Знали завод Уральские самоцветы, который производил недорогую ювелирку с камешками Она радовала не столько глаза, сколько патриотические чувства. Знали и другие уральские самоцветы, фабрику недорогой парфюмерии, которая тоже больше радовала патриотические чувства. Знали непобедимую волейбольную команду «Уралочка» и ее тренера Николая Карполя. А вот Бориса Ельцина, первого секретаря Свердловского обкома партии, в середине 80-х еще не знали. Ко времени Ельцина Советский Союз уже исчерпался. Не то чтобы он ослаб или совсем задушил своих граждан тиранством, нет. Но витала в воздухе какая-то неудовлетворенность. Чего-то было надо еще. То ли достроить недостающее, то ли переделать имеющиеся. И при Ельцине в Свердловске расцвели или были созданы с нуля несколько общественных феноменов, которые в определенном смысле можно считать проектами новой жизни. И о них тоже знала вся страна. Образцом параллельного государству, но полунатурального существования оказалась община свердловских художников в деревне Волыны. Ее опыт годился для личного спасения, но не подходил всей стране. Для общества существовали, пожалуй, только две стратегии исцеления — открыть себя идеалу или открыть себя миру. Конечно, тогда еще и речи не шло о каком-то выборе между коммунизмом и капитализмом. Но вопрос звучал повсюду в СССР. И город Свердловск дал весьма репрезентативные ответы. Сообщество Свердловского МЖК и сообщество клуба «Каравелла» оказались социально успешны, потому что открыли себя идеалом, реабилитировали ценность коллективизма. А сообщество любителей фантастики и сообщество Свердловского рок-клуба оказались социально успешны, потому что открыли себя миру, всему многообразию западной культуры. В общем, были реализованы обе программы самоспасения. Но ни одна из них не спасла. Ни одна не совпала с будущим. С будущим полностью совпал только Борис Ельцин. Работает строителем. Борис Ельцин в Свердловске. Плотное, добротное и деятельное благополучие конца 1970-х и начала 1980-х – время, когда первым секретарем Свердловского областного комитета партии был Борис Николаевич Ельцин. Он определял жизнь города и области. Ельцин родился в 1931 году в крестьянской семье в селе Будка под Талицей. Места здесь были издревле раскольничьи, болотистые и совсем глухие. Но семье пришлось перебраться в большой город Березники, под бок калийному комбинату. Борис окончил школу в полуразбойных рабочих кварталах и уехал в Свердловск. Поступил на стройфак Уральского политеха, УПИ. Жил бедно, а учился хорошо. В 1955 году он получил диплом, почти весь с пятерками, и началось дело. Страна оживала в оттепели, превращалась в грандиозную строительную площадку. Молодой и волевой инженер Ельцин женился на скромной сокурснице Наине и устроился работать простым рабочим. Он хотел знать производство от АЗОВ, освоил 12 рабочих профессий и лишь потом стал прорабом. Послевоенный Бэби-бум распирал державу. Нация требовала жилья, садиков, школ и больниц. И города стремительно обрастали хрущевками, которые тогда еще не были хрущебами и казались дворцами. Их строили такие, как Ельцин. И для строителей открывались блестящие карьерные перспективы. В 35 лет инженер Ельцин стал директором крупнейшего в области домостроительного комбината. В то время сформировался его стиль работы. Дело важнее всего. Оно — та же война, поэтому здесь слабых не щадят, но достойных награждают. И у Ельцина появилась генеральская привычка дарить рабочим часы прямо с руки. Он полюбил крутые решения и широкие жесты. Он был уверен в себе, но без спеси и хамства. Директора ДСК Бориса Ельцина приметил первый секретарь Свердловского обкома партии Яков Рябов. В 1968 году Ельцин перешел работать с производства в обком, командовать отделом строительства. Оно и верно, в стране завершалась эпоха социальных лифтов по трудовым заслугам и начиналась эпоха партийных карьер. Рябов понимал, что уйдет на повышение в Москву и готовил себе смену. Ельцин значился под номером два, но по воле обстоятельств оказался первым. В 1976 году, в возрасте 45 лет, Ельцин стал руководителем Свердловской области. Из скромной квартиры на Химмаше Семья Ельциных переехала в центр, в элитный дом номер 2 по улице 8 марта. Елена и Татьяна, дочки Бориса Николаевича, учились в престижной школе номер 9. Однако Наина Иосифовна, как прежде, работала в институте Союз водоканал проект и отнюдь не директором. У Ельцина даже машины своей не было. Разумная сдержанность главный принцип семьи первого секретаря обкома. И даже потом, уже в Москве, в МГУ Татьяна Ельцина на вопрос об отце будет отвечать непроницаемо. «Работает строителем». Он и вправду работал строителем. Он заложил Свердловский метрополитен. При нем возвели цирк со структурным куполом и высотный дом советов. Он достроил асфальтовую дорогу на север в город Серов и поддержал инициативу МЖК – Он запретил в центре Свердловска типовые многоэтажки и ускорил, как смог, избавление окраин над бараков. На три года заморозил очередь на жилье и, не слушая ропота очередников, переселил в новостройки обитателей трущоб. Получилось нехорошо. Нечто вроде анти-МЖК. И это все аукнется Свердловску. Через 10 лет из тех спальных кварталов на проспекты выйдут гангстерские бригады с калашами. выросшие пацаны с барачным воспитанием. Свердловск был индустриальным мегаполисом, но Ельцин понимал важность малых проблем быта. В 1980 году Ельцин поссорился с Госпланом СССР из-за того, что союзная власть свободно планировала развитие промышленности в городе, но не задумывалась об инфраструктуре, о жилье, больницах, школах, магазинах, Ельцин навьючивал городскую инфраструктуру на шею могучим предприятиям Свердловска, заставлял заводы выпускать хотя бы что-то полезное простым людям — электроутюги, там какие-нибудь стиральные машины или детские санки. Любимым развлечением Ельцина был волейбол. И в Свердловске волейбол стал царским видом спорта. Ельцин поддержал тренера Карполя и его команду «Уралочка», и вскоре с мячами запрыгали все чиновники а город принял программу развития волейбола и план строительства 327 новых площадок. Ельцин ввел в практику общение с горожанами. Он встречался со студентами и с колхозниками, разговаривал, вникал в суть проблем, правда, общество тогда еще не знало, что такое популизм. Прямых эфиров тоже еще не было, и Ельцин по телевизору отвечал на письма граждан. К первой передаче поступило 906 писем а потом их приходило в разы больше. Аппаратчики обкома сидели по вечерам на работе, сортировали письма, отвечали людям и готовили ответы для начальника. Стремление Ельцина к публичности московское партийное руководство называло «концертами». Но Ельцин реально делал власть справедливей и человечней. Он был фигурой могучей и противоречивой. Иногда мог признать промахи власти – но все равно оставался плотью от плоти советского строя. Борис Ельцин был тираном-демократом, мирным генералом, который строг не ради правды, а ради победы. Урал знал и любил начальников подобного типа. Такими в историю города вошли горные командиры Василий Татищев и Владимир Глинка. Ельцин не просто попал в образ уральского лидера он был уральцем по генетике по мировоззрению хотя вряд ли знал историю урала его уральскость проявится и в выборе средств для переформатирования государства горбачев ставропольский крестьянин начнет менять систему с внедрения кооперативов крестьяне всегда кустари и мелкие собственники ленинградские интеллектуалы молодореформаторы, будут твердить что нужно конституцией вводить институт частной собственности а ельцин Свердловский, рабочий, учредит капитализм по заводскому пониманию, объявит приватизацию. Госсобственность назначит к раздаче надежным людям. Так Петр I отдал Никите Демидову Невьянский завод. В 1985 году по протекции Якова Рябова Ельцин переехал в Москву на работу в отдел строительства ЦК КПСС. Город проводил первого секретаря обкома спокойно. Ни у кого тогда не было ощущения исключительности Бориса Николаевича Ельцина. Хотя через два года, когда Смутьян Ельцин попадет в опалу, обком Свердловской области вслед за Горбачевым осудит его, а горком нет, не осудит, промолчит. Из 76 лет жизни 54 года Ельцин провел на Урале. В 2011 году... Сотрудники Уральского центра Ельцина Григорий Койота, журналист, и Анатолий Кириллов, историк, издадут объемную книгу «Первая жизнь Бориса Ельцина. Обобщение Свердловского периода Бориса Николаевича». В том же году Ельцин вернется в Екатеринбург мраморным памятником перед бизнес-центром Демидов-Плаза. Волыны. Художники Мосин и Метелев и деревня Волыны. Художники Советского Союза знали, что в Свердловске сложилась мощная группировка мастеров. Не в смысле школы, хотя живописцы и графики в своих работах взаимно обыгрывали мотивы друг друга, а в смысле товарищества по судьбе. Емким воплощением этого товарищества стала деревенька Волыны. Она находится в сотне километров от Свердловска и Екатеринбурга, неподалеку от поселка Староуткинск и реки Чусовой. Деревня как деревня полсотни домишек с огородами и крепко выпивающие чудики. Местные мужики мрачно шутили, что водка положила здесь больше народу, чем война с фашистами. В 1972 году художник Геннадий Мосин купил в Волынах небольшую усадьбу. Цель покупки была самая прозаичная. В советской торговле доверия нет, пускай картошка, моркошка, укроп, чеснок всегда будут свои. Мосину было 42 года. Коренной уралец, он отучился в престижном институте имени Репина, в 1959 году дебютировал картиной «Похороны жертв революции», Начальство она понравилась, Мосин получил лучшую мастерскую Свердловска и, очарованный благополучием, заговорил о приближении нового ренессанса. Но от соцреализма Мосин ушел в суровый стиль, а потом и еще дальше, в некий экспрессионизм, лобовой как плакат, но яростно сдержанный. В 1964 году Мосин выставил страшное полотно «Политические 1905 год». Потом вместе с художником Мишей Брусиловским написал картину 1918. Начальство ошалело от небывалой трактовки образов Ленина и его соратников. Расхождений с каноном по идеологии, разумеется, не было, но по стилю так не положено изображать вождей. А два сумасшедших живописца уже несли холст красные командиры времен Гражданской войны на Урале. Как повешенные, ахнули начальники прокрасных командиров, и Мосина с Брусиловским просто задвинули. Работы сослали в дальние музеи, а художников перестали замечать в упор. От гражданского пафоса Геннадий Мосин потихоньку сместился к народному эпосу. Он воспринимал мир мощно и цельно, и на полотнах туго вколачивал цвет в объемы, будто набивал мешки цементом, пока формы не начинали переливаться оттенками, словно от усилия покрывались испариной. Работы Мосина, лаконичные по колориту и обобщенно-условные, получались какими-то титаническими. Они отзвучивали долгим глубинным эхом, как неуспокоенный колокол после набата. Загородная жизнь семейства Геннадия Мосина в деревне Волыны увлекла и других художников — малина, рыбалка, баня и дружеская выпивка. Художники принялись покупать домики с огородами рядом с Мосинами. В конце концов, в Волынах оказалось около 30 художников. Волыны превратились в бренд. Это была не коммуна, потому что никто здесь не обобществлял имущество. Но и не длительный пленэр, не постараль потому что тут приходилось трудиться, копать огород, носить воду, колоть дрова, и элитным дачным поселкам вроде Переделкина Волыны тоже не были. Власть не дарила их художникам с барского плеча. Это была просто деревня Волыны, типа убежище. Реакция на окружающую действительность, когда все уверены, что в ней уже ничего никогда не изменится. Художники создали себе оазис нормального мира. Жили по-человечески, ходили в гости и на этюды, спорили обо всем, рисовали друг друга с женами и детьми, рисовали окрестные леса и мохнатые травяные поляны, кряжестые скалы на часовой и местного кота Матвея. Художник Анатолий Калашников нагреб с одной речки камешки и раскрасил. Получились дивные рыбки, ярче тропических. Геннадий Мосин умер в 1982 году, а волыны продолжались. Соседнее село Чусовое хвастало, что имеет единственную в СССР сельскую картинную галерею. Главным жителем волын стал художник Герман Метелев. Он был на 8 лет младше Мосина, тоже коренной уралец и выпускник института Репина. Красивый бородатый мужик с шапкой курчавых волос, он был одарен щедро и разнообразно. Не зря Кержатский строгий Мосин предчувствовал ренессанс. Успешный и признанный Метелев иллюстрировал книги, набирал панно и мозаики, а в волынах выкладывал друзьям печи и ковал подсвечники. Однако своим призванием Метелев считал живопись. Он широко закидывал пространство холста легкими лоскутьями радостного цвета, а потом игривыми штриховыми мазками выявлял фигуры. Или же вдруг словно вытягивал из глубины телесно-мощные пластические формы. Он изображал и дантов ад, и литейный цех. Волыны, деревня художников, пережила лихие времена и помогла пережить их своим обитателям. Эта деревенька не превратилась в мемориал самой себе не закостенела памятником идеалам ушедшей эпохи, а потому живая и поныне. Трубы ее дымят, собаки лают, петухи кукарекают, цветет картофан, а вечной любви поют на заборах свирепые правнуки кота Матвея, и дно речки словно блестит дивной мозаикой из цветных камешков. А художник Герман Метелев умер в 2006 году и спит за околицей волын. Утопия 85. Свердловский МЖК до 1985 года. Советский Союз не мог решить одну из самых важных проблем своих граждан — проблему жилья. Деньги-то были, не было рабочих рук. Когда положение стало невыносимым, появилась идея МЖК — молодежного жилого комплекса. Суть идеи в том, что инициативная молодежь какого-либо предприятия объединяется, получает фонды и финансирование и сама возводит себе жилые дома. В 1968 году в подмосковном городе Калининграде молодые ученые организовали первый отряд МЖК. В 1976 году он достроил, сдал и заселил первый дом. В 1977 об этом социальном новшестве написала «Комсомольская правда». Статью прочитал Евгений Королев, командир студенческого стройотряда УПИ, Уральского политеха. Королев собрал знакомых стройотрядовцев УПИ и УНЦ Уральского научного центра. Всем им было около 30, они прорвались к Борису Ельцину, первому секретарю обкома, съездили в Калининград за консультацией и выбили права и ресурсы для своего МЖК. Свердловский МЖК окажется вторым в СССР, но самым большим и самым известным. Королёв родился в 1951 году. Физик-ядерщик, в лаборатории он облучился и заработал рак, при сложнейшей операции пережил клиническую смерть. Наверное, он Бога увидел. Он выжил и понял, ради чего следует жить. Его назовут пророком. Худой, словно его изнутри сжигало пламя, он существовал на кофе и сигаретах. Он строил необычный МЖК. Он строил идеал, город мира. Энтузиасты МЖК спланировали свой район. 11 жилых высоток, 2 детсада, поликлиника, школа, культурно-оздоровительный спортивный комплекс. Первые этажи домов отводились под детские клубы. Каждый дом имел подземный гараж на 36 боксов, а всего в МЖК наметили втрое больше боксов, чем было машин на тот момент. Над гаражами – спортплощадки. Запланировали даже освещенную 6-километровую тропу здоровья полком отмерил МЖК 11 гектаров в районе каменных палаток. На этих гектарах были тюрьма, склад химреактивов, какие-то трущобы, чахлый лесок. Лесок МЖКовцы решили не вырубать. Дольщиками Свердловского МЖК стали домостроительный комбинат, НПО «Автоматики» имени Семихатова, НПО «Вектор» и УПИ «Политех». Они получали на МЖК деньги из Москвы и формировали отряды строителей и будущих жильцов. Строители отпускали с места работы, сохраняя стаж и небольшую зарплату. Но первые два года МЖКовцы строили не свои дома, а цех больших панелей на ЖБИ, заводе железобетонных изделий. Без этих панелей нельзя было соорудить запланированный грандиозный комплекс. Возводить дома для МЖК самоуверенно взялся домостроительный комбинат, ДСК. 29 октября 1980 года Был заложен первый камень первого здания. Мжековцы принялись доделывать долгострои ДСК, а советский гигант стройиндустрии тотчас завалил все планы и сроки. Мжековцы отстранили ДСК от дела и дальше строили свой комплекс сами, своими руками, без выходных и отпусков, днем и ночью. Каждую смену на стройплощадку выходили 5-6 отрядов общей численностью примерно 150 человек. Каждым отрядом командовал комиссар. Подразумевалось, что один отряд — один подъезд. Управлял всем процессом выборный оргкомитет МЖК. МЖКовцы были технарями, поэтому их утопия была технократической и жесткой. Запись в отряд разрешалась только работникам до 30 лет. Так из МЖК создавали однородный социум хотя потом это аукнется весьма неожиданными проблемами. Например, в МЖК не окажется бабушек, которые со скамеечек у подъездов следили бы за внуками-школьниками, пока родители на работе. Деятельность работника оценивалась по его дневнику. Каждый МЖКовец имел особую тетрадь, в которой перечислял свои полезные дела, а свидетели расписывались, мол, так оно и было. За полезные дела бригада начисляла баллы, от их количества зависела очередность выбора квартиры. «У кого больше баллов, у того больше выбор». Случались и курьезы. Человеку давали баллы за то, что он принес на стройку МЖК пачку сварочных электродов, а электроды он стибрил со своей официальной работы. Но все равно как-то ведь надо было отслеживать индивидуальный вклад, и дневники со своей задачей справлялись. Евгений Королев писал, что МЖК — это реакция молодых на ту ублюдочную жизнь, которую устроили в стране руководившие ею старцы. Впрочем, многие большие чиновники, вроде Ельцина, поддерживали МЖК, но тайком, не оставляя подписей на документах. ЦК ВЛКСМ объявил Свердловский МЖК социальным экспериментом, и все указы, которые облегчали работу свердловчанам, касались только их одних и не помогали другим МЖК. А это движение ширилось по стране, и в Свердловск приезжало по 600 делегаций в год посмотреть, что и как. Они достроили все. У них все получилось. Был риск, что социалку бросят, когда возведут жилье. Но непримиримый и несгибаемый идеалист Королев стоял стеной. Отряды МЖК, сдав 1500 квартир, доделали и садики, и больницу, и прочие проекты. На первых этажах заработало 48 детских кружков и детских клубов. В школу по конкурсу набирали педагогов со всего СССР. В МЖК даже был бассейн, чтобы учить младенцев плавать. По городу в среднем на семью насчитывалось 1,9 ребенка, а в МЖК – 2,6. МЖК стал магнитом идей для всего СССР и кузницей элиты. Через десяток лет в каждом подъезде будет жить по 4-5 разных директоров. Возможно, МЖК были самой успешной версией советского социума, эталоном и программой для эволюции СССР. До города мира, о котором мечтал Евгений Королев, МЖК было далеко, но не в этом дело. МЖК — человечное осуществление социалистической утопии, а Свердловск с его конструктивистскими комплексами домов коммун и соцгородков хорошо разбирался в утопиях коллективизма. Пламенный Евгений Королев тянул МЖК из социализма в коммунизм, а эпоха готовилась поменять социализм на капитализм и будущее МЖК определялось тем, что все построенное — собственность не МЖК, а организаций дольщиков. «Подари искорку» Писатель Владислав Крапивин Весь Советский Союз знал, что в Свердловске живет лучший на свете детский писатель Владислав Крапивин. Город, закрытый индустриальный мегаполис в глубине страны и континента — В общем, там, откуда, как говорится, хоть три года скачи, ни до какого государства не доскачешь. А Крапивин пишет о распахнутых просторах Вселенной, сочиняет прекрасные и пронзительные истории о грозных океанах и далеких островах, о легендарных парусниках и старых крепостях. Крапивин родился в 1938 году в Тюмени в семье учителей. После школы он поступает на факультет журналистики Уральского университета, После журфака работает в журнале Уральский следопыт. В 1962 году, когда Крапивину всего 23 года, Свердловский выходит его первая книжка Рейс Ориона. В 1964 году Крапивина принимают в союз писателей. Считая, жизнь уже удалась. В 1970 году награждают медалью за доблестный труд отруженнику 32 года. В 1975 «Грандиозный успех», премия Ленинского комсомола. Благополучнейшая карьера молодого советского Бонзы. Но Крапивин не здесь, не в биографии. Одни только названия его творений словно стихи. «Та сторона, где ветер», «Всадники на станции Роса», «Колыбельная для брата», «Вечный жемчуг», «Трое с площади Коронат. «Журавленок и молнии», Баркинтина с именем звезды». Повести Крапивина поэтичны, романтичны, человечны, но главное не в этом. Детская литература — трудноуловимая субстанция, не проза с персонажами-детьми и не история о детских проблемах. Крапивин разгадал состав волшебного эликсира. Структура детского произведения должна соответствовать детскому способу взаимодействия с миром. У детей особое восприятие мира, свои поведенческие практики, и Владислав Крапивин определил четыре самых важных детских стратегии. Первое. Дети не видят большой разницы между игрой, литературой и жизнью. Они по ролям переигрывают литературные сюжеты и пытаются победить в жизни, как в дворовом состязании. Второе. Осваивая мир, дети придумывают ему новые законы, чтобы добиться первенства не борьбой, а простым изменением правил. Третье. Дети верят в возможность чудесных превращений судьбы от маленького воздействия, от поворота ключика в замке, и поэтому обычные вещи у них могут стать волшебными, сверхценными артефактами. И четвертое. Дети ищут убежище от неправильного мира. Крапивин берет эти сценарии и на их основе строит сюжеты в романтическом или сентиментальном антураже. То, что получается у Владислава Петровича, пробивает любую броню, потому что все взрослые когда-то были детьми. Уже один этот метод вывел бы Крапивина в классике. Но Крапивин пошел еще дальше. Именно эти свойства детского поведения писатель Владислав Крапивин сделал генератором фантастичности и родился мир взаимопроникающих параллельных пространств, которые отражаются друг в друге, а дети — сталкеры этого мира. Такую вселенную фанаты потом назовут «великим кристаллом». Здесь ребятишки, играя в звездолетчиков, с лесенки старой голубятни будут шагать в кабину космического скадера суперкрейсера дальней разведки. Здесь привычный резиновый мячик станет оружием, способным насквозь пробивать неуязвимых манекенов, захвативших планету. Здесь будут соблюдать неписанный закон, запрещающий собираться в пятером, потому что число пять вызывает зловещее нашествие, когда приходит черная туча из железных жуков, горят крыши домов, а молнии убивают людей на улицах. Мир Великого Кристалла Еще не названный, возник, пожалуй, к 1977 году в повести «В ночь большого прилива». В 1982 году была повесть «Дети синего фламинго», за которую Владислав Петрович получил премию «Аэлита», а потом «Дивная и мрачная голубя голубятня на желтой поляне». Здесь мальчишки изготовляли порох из белоцвета, чтобы взорвать дорогу через миры, по которой ходил инфернальный поезд «Станция мост», «Станция мост». Здесь юные курсанты поднимали в крепости безнадежное восстание и прыгали с башни в пропасть, превращаясь в бессмертных ветерков. Здесь бенгальским огнем друзья зажгли из капель своей крови крохотную искру, оказавшуюся галактикой, а клоун-оборотень замогильно упрашивал мальчика «Геля Травушкин, подари искорку». Крапивин писал и пишет быстро и много. Его повести первым публиковал журнал «Уральский следопыт», а потом среднеуральское издательство издавало их книгами, которые разлетались стотысячными тиражами. Лучшим иллюстратором крапивинских историй стала Евгения Стерлигова. Ее рисунки словно кружевная пена на волне. Образы тонконогих глазастых мальчишек слились с прозой Крапивина. Можно говорить, что подобно типу тургеневской девушки появился тип крапивинского мальчика. Вообще произошло небывалое. Надменные издательства Москвы переиздавали книги Крапивина в том виде, в каком эти книги вышли в Свердловске. Владислав Петрович, весь такой большущий и обаятельный, похож то ли на полярного капитана, то ли на хлебопека-волшебника. При хозяине несет службу верный трепичный заяц Митька. В 1984 году Крапивин был награжден одним из главных мирных орденов СССР — орденом Трудового Красного Знамени. Казалось, будущее безоблачно. Однако отношения мастера и города сложились драматично. Праздник послушания. Клуб «Каравелла» до 1985 года. Все началось летом 1961 года. Слава Крапивин сотрудник журнала «Уральский следопыт» на улочках Уктуса организовал из мальчишек дворовый отряд, команду фрегата «Бандерилья». Выдумщику фрегатов было 22 года, и он решительно повел свою команду в плавание на паруснике. Правда, парусник был сооружен из надутых автомобильных камер, а парус оказался черным, так как его смастерили из шторы для затемнения при воздушной тревоге. Потом бравый экипаж называл себя отрядом «Ветер» и отрядом «Мушкетер», но осталось название образца 1965 года «Каравелла», потому что над отрядом взял шефство «Могучий идеологический флагман» — столичный журнал «Пионер». Владислав Крапивин создал отряд под свою педагогическую методу. Суть ее заключается в том, что полноценная личность формируется в коллективе общим интересным делом. Крапивин придумывал ребятне дела. Строить настоящие яхты и ходить под парусами, изучать историю флота и осваивать морские навыки, фехтовать на рапирах, снимать фильмы на ручную кинокамеру, писать заметки для свердловских и московских газет и журналов. Постепенно Каравелла обзавелась детским пресс-центром, литературным альмонахом «Синий краб» и киностудией с хулиганским названием «Фига». Но школьников СССР Потрясала парусная флотилия Каравеллы. Наверное, и ныне в мире нет другой детской эскадры. Крапивин придумал ее, когда познакомился с работой дружины «Штормовая» в знаменитом лагере «Орленок». Это было в 1968 году. С тех пор каждый год Каравелла резервировала себе места в «Орленке». Тропических широт славы Каравелла достигла к своему десятилетию. В 1972 году В Свердловске вышла книжка «Чем крепче ветер?» Рассказ об отряде. Через два года в Москве о Каравелле издали брошюру «Море в конце переулка». Советская пресса обрела прекрасную натуру в виде белопарусных отрядных яхт на заводских водохранилищах, а мальчишки из Каравеллы становились звездами телесюжетов о счастливом детстве в СССР. В 1980 году... Город выделил клубу большое помещение на первом этаже в доме номер 44 на улице Мира. В этих стенах каравелла занимается и сейчас. Обратной стороной всесоюзной известности были претензии педагогического начальства, ведь посредственность не терпит сравнения с талантом, и зажим от местных властей — наказание за инициативу. Чтобы в Свердловске каравеллу не колупали придирками, столичное партруководство присвоило клубу уникальный статус экспериментальной пионерской дружины. Мудрый и терпеливый Владислав Крапивин умел встраиваться в государственную систему. Через Горком, ДОСААФ и Всесоюзную пионерскую организацию отряд получал финансирование, рабочие площадки, оборудование и материалы. Владислав Петрович разработал отрядные правила. Детей принимали на борт каравеллы с 8-9 лет. В основном приходили мальчишки, но были и девчонки. При вступлении все давали клятву, а на занятиях подчинялись уставу. Занятия были обязательными и проводились 2-3 раза в неделю. Ребята носили форму, шорты, черные или оранжевые рубашки, красно-синие галстуки, флотские ремни, береты, погончики и разные нашивки. Крапивин и его помощники-инструкторы придумали отрядовцам множество песен, девизов, символов и традиций. Объединяя ребятишек интересным делом, отряд имел собственную иерархию. «Сегодня ты яхтенный матрос, завтра шкипер, послезавтра флаг капитан». В разном по возрасту экипаже «Каравеллы» процветал пылкий культ порядочности. Дружба и взаимовыручка ориентировали отрядовцев на коллективизм, потому что иначе педагогам никак не организовать для воспитанников счастливое детство. С Каравеллы далеко не все было просто. Отряд объявлял себя превыше быта. Он важнее рыбалки с папой или похода в тюз с мамой, важнее, чем поехать в деревню к бабушке или забрать из садика младшую сестренку, В отрочестве формируется характер. Подросток ссорится с родителями и школой, и отряд становился ему другом, который поддерживает в трудных ситуациях. Но иной раз, увы, отряд оказывался убежищем от жизненных проблем и обязательств. Каравелла порождала два серьезных конфликта. Первый — между отрядом и взрослыми. Отряд всегда принимал сторону отрядовца, а родителей и учителей это сердило. Владислав Петрович убеждал, уважайте решение подростка, даже если оно ошибочное, иначе в отроке не воспитать ответственность за выбор. Другой конфликт между отрядовцем и миром. Выпускники сходили с борта каравеллы на берег обычной жизни людьми добрыми и честными, однако максималистами с обостренным чувством собственного достоинства, ну и с завышенными представлениями о собственной значимости. Зачастую этих ребят считали эгоцентриками, а родители потом выговаривали Крапивину «У вас там из моего чада воспитали не человека, а сверхчеловека». И Крапивин горько пояснял «Вот это и есть норма, а мы все, увы, отклонения». Каравеллу нельзя считать скаутским отрядом посреди пионерии, она тоже была пионерской. Только вместо коммунистической идеологии Крапивин внедрял морскую романтику, и работа взрослых с детьми была настоящей, а не показухой для галочки. В отряде торжествовала железная дисциплина, из-за которой верхогляды теперь бурчат о каком-то тоталитаризме Крапивина. На деле такая дисциплина неизбежна, если взрослые берут личную ответственность за жизнь и здоровье детей под всеми парусами, рассекающих на яхтах по водохранилищу. Попасть в каравеллу мечтал любой советский школьник, если он видел в пионерской правде цветные фотки оранжевых барабанщиков. В каравелле существовал настоящий и правильный мир. Старшие не отнимали у младших мелочь, сильные не лупили слабых, Взрослые не орали, а были умные и добрые, и хотелось их слушаться. Здесь не презирали тех, кто любит читать и не умеет курить. И это было важнее, чем плавать на яхтах, хотя яхты тоже здорово. А каравелла и сейчас на ходу, и в исправности, хотя в новую эпоху ее путь в архипелаге оказался не менее драматичен, чем судьба командора. Фэндом, где разбиваются сердца Премия «Аэлита». Неугомонный журнал «Уральский следопыт» выстукивал действительность. Что молодежи СССР дозволено из настоящего интерактива? Внутренний туризм, техническое творчество, региональная история, фантастика. В 1981 году журнал учредил «Аэлиту» собственную премию по фантастике. За фантастику в СССР не награждали, и следопыт поступил очень смело. Но премия была лишь поводом для Всесоюзного съезда любителей фантастики, фенов, как они себя называли. Премию придумал Виталий Бугров, редактор отдела фантастики следопыта и скромный подвижник жанра. Интеллигентный и деликатный Виталий Иванович сидел в своем кабинете, заваленном рукописями до потолка, и знал о фантастике все. Писатели и фены приходили и ехали к Бугрову со всего Союза. Следопыт был лидером в продвижении фантастики, которую в СССР притесняли и гнобили. В СССР фантастика была девушкой трепетной и целомудренной. У нее роботы были добрые, будущее светлое и без денег, люди-альтруисты, а над колдунами следовало посмеиваться. От фантастики еще не отделились мистика и фэнтези. О зомби и вампирах писать было нельзя, боевики и космическая опера считались детскими жанрами, киберпанка, фанфиков и мэшапа вообще не существовало. Для Бугрова и его сподвижников фантастика вправду была литературой мечты, как объявляло советское литературоведение, а фены понимали ее как драйв. На рубеже 1970-1980-х х в СССР развелось движение КЛФ – клубов любителей фантастики. В стране, где более-менее свободной была только техническая мысль, КЛФ вдруг оказались многочисленнее клубов филателистов или аквариумистов, разве что собаководы опережали всех. Свердловским КЛФ руководил геолог Игорь Халымбаджа, соратник и друг Виталия Бугрова. Совместить профессиональную награду и сборище фанатов. Вот суть премии и фестиваля Аэлита. Для Аэлиты придумали знак. Гибрид хай-тека с камнерезным искусством. Самоцветный шарик планету на закрученных металлических держателях, которые символизировали движение. Форум назначили на весну. Премию 81 вручили сразу братьям Стругацким, бесспорным лидерам жанра и титанам советской литературы и писателю Александру Казанцеву, злейшему врагу Стругацких. Без Казанцева награда Стругацким выглядела бы как фронда и даже диссидентство, а аэлиту бы не разрешили. Стругацкие это поняли и приняли. Казанцев был литературным приспособленцем, полезным фантастике лишь тем, что советская власть не станет душить жанр, в котором могут обретаться персоны вроде Казанцева. Первая аэлита произвела фурор. Все КЛФ Союза потянуло к Свердловску, будто к пробоине в разгерметизированном самолете. А любители фантастики отнюдь не были чудиками-ботаниками. Фантастикой интересовалась активная молодежь, которая оказалась тесно в рамках советской нормы. Эта молодежь не имела ни организации, ни внятных стратегий жизни, но за ней стояло будущее. Освоить его завядшая советская идеология уже не могла, а идеалисты вроде Виталия Ивановича Бугрова и его единомышленников, возможно, и не осознавали, что молодежь сидит в зале Свердловского ДК «Автомобилист» вовсе не потому, что желает вернуть культуре инструмент изучения общества жанр фантастики. Молодежь просто хотела развлечений, как на Западе. Книжек и фильмов про звездные войны, про монстров и суперменов, чтобы все взрывалось, чтобы ходили тиранозавры, пришельцы и боевые роботы. Фены жаждали драйва. Для них открыться миру означало читать переводное и смотреть голливудское. Драйв придет вместе с новой эпохой, которая востребует все, что отвергала советская парадигма. Аморфное движение КЛФ превратится в могучий фэндом, и его энергичные эмиссары откроют свои издательства, журналы, телепрограммы, сайты и субкультурные объединения. Появятся новые, более престижные форумы, конвенты и премии, вырастут авторы и актеры и отформатируют себя аудиторию. Альтернативные историки... Исследователи паранормального, футурологи, астрологи, маги и колдуны, экстрасенсы и эзотерики, разные ролевики, сектанты и веб-дизайнеры, все они так или иначе вспоены мутагенными коктейлями фэндома. Ничего дурного в том нет. Коммерческий успех вообще безусловен. Популярность зашкаливает, но идеалы аэлиты утрачены. Впрочем, никто и не клялся служить им. Жажда большого мира превратилась в жажду адреналина, а установка на развлекательность определила вторичность культурного продукта. Однако время для расхождения в ценностях между организаторами и фенами пришло далеко не сразу. В 1980-х аэлита бодро развивалась. Награду получали классики жанра Сергей Павлов, Владислав Крапивин, Север Гонцовский, Сергей Снегов. В начале 1990-х Бугров сообразной эпохи перенастроила элиту на более попсовую волну. Премию получили Василий Звягинцев и Геннадий Прошкевич. Но одним летним утром 1994 года Виталий Иванович не проснулся. Ему было 56 лет. Премия отдала сбой на два года, а потом ее возобновили. Однако уже все поменялось, и время, и фантастика, и общество. Феноменная элиты ушел вместе с Бугровым. Веселый писатель Сергей Другаль, лауреат 1992 года, вообще бросил писать. Свое решение он объяснил просто: Без Бугрова мне это неинтересно.